Свободного слияния должен искать человек, но не насилие ее над собою. Рабские тенденции сильны в человеческой природе, ибо порождены долгими веками рабства, насилия и слепого подчинения самоутвержденным авторитетам. Ныне идет век свободы. Освобождается дух человека от насильственного подчинения тому, что ему не созвучно. «Свободно идите ко мне». Свободно со мной созвучите. Вы, Боги, и в вашей свободе никто и ничто не может поставить преград. Вы в духе и духом свободны, не в теле свободы, и нет ее в оболочках. Лишь в огненном теле, теле света, дух познает истинную свободу. Пока же тщитесь познать в общении с ладыкою света ту степень свободы, которую духу познать на земле суждено». И волей своей не склоняйтесь ни перед кем и ни перед чем. Они могут сломить ваше тело, и кости сломать, и ввергнуть темницу, но дух не сломим. Вы в духе должны не склоняться. Традиции, люди, привычки, обычаи – цепи для духа, свободную волю его сковавшие по рукам и ногам. Будьте же в духе свободны от всего того, что принято в мире людьми, как формы выражения жизни». Много нелепых нагромождений связывает свобода духа, много попыток от темных людей волю свою навязать своим ближним. Земное отдайте земному, но в духе свободы, но духом, свободным от рабства измышленных уз. Цепи домашние, цепи обычаев, цепи общепринятого веками установившегося мышления невежественных умов кристаллизовавшаяся тьма невежества сковала свободную волю и мысль заключила в темницу. Поймите, что мысли свободу никто и ничто не сможет пресечь, если сам человек добровольно свободную волю свою не отдаст подчинение кому-то. Снимите же печати чужого произвола с мысли своей и будьте свободны. И церковь, и наука слепы будут, отягощенные догмами, запретами,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 «Ваш же апостол сказал, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Кто же наложил цепи на вашу свободу, сделав свободно рожденных рабами? Ныне ключи от Царства Божия, то есть от высшего мира, отбираются от тех, кто ими завладел, сам не входя и других не впуская, и передаются всем, кто духа свободу свою хочет сейчас утвердить». Почему между мной и собою ставите вы страницы истлевших писаний или научные труды заумных невежд, отрицающих дух в человеке? Идите свободно, идите ко мне. Я знанием яро сыщу все устремления ваши, свободными видеть хочу вас ныне, ко мне приходящих за светом. В цепях не дойти, к вершине в цепях не подняться, сбросьте оковы свободную волей своей, И станьте свободными в Духе. 394. Виды рабства различны. Один в рабстве у страха, другой у страстей, третий у мнений чужих. Так разнообразно оно, рабство свободных людей, в рабстве у мыслей своих, ибо свобода и рабство Духа обуславливаются мыслью и освободить может лишь мысль, потому раскрепощаем мысль от цепей вековых суеверий, предрассудков, невежества и отрицаний. отрицание тоже цепи, ибо не дают человеку возможности устремляться за пределы общепринятых ограничений. Право свое осознайте на свободную мысль и смело ее устремляйте в область неведомого, недоступного и непостижимого, ибо все мысли открыто,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 Чтобы допустить луч солнца, надо открыть окно и поднять занавески. Окно души должно быть открыто навстречу лучам звезды Матери Мира. Принять в сознание посылаемые на Землю энергии будет не только возможным, но и осуществимым. И будет питаться тогда человек света лучами. И утвердится тогда человек в постоянстве общения с ведущей звездою.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 но так мало входящих в общение сознательно. Мысль устремляется кверху, но земные притяжения грузом ей служат на крыльях, и трудно подняться с земли. Постоянство устремления может разрядить притяжение к низу, и тогда свободно будет лучам силу свою уявлять в притяжениях высших. 396. Матерь Агни-йоги.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 И светлые нити ее прободают пространство и все сферы, достигая сознания того, к кому устремлены. Чувством любви устремленной идет общение с теми, кто дорог был сердцу и землю оставил. Разлука на время, но оторванности фактической нет, если сердце любовью пылает к тому, кто ушел. И если ушел он в высокие сферы, то мысли ничто не мешает проникнуть туда, если она высока.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 Равновесие духа – сила. Спокойствие – сила. Без сдержанности не может быть ни равновесия, ни спокойствия. Сдержанность – сила, ибо ею сдерживается от распыления огненной энергии в человеке. Нельзя накопить силы, не сдерживая ее. Накопление и есть процесс сдерживания ее в сфере микрокосма человеческого Всякое безудержное пылание или вспышки безусловно недопустимо. Накопление огненной силы молчанием есть не что иное, как длительный процесс удерживания и собирания энергии в себе путем утверждения сдержанности. Человек так устроен, что реагирует на воздействие внешнего мира, каждой реакции отдавая вовне свою силу. Если такую реакцию пресечь в самом корне в самый момент ее зарождения и на идущее воздействие не реагировать никак – Но утекающую силу сдержать – произойдет явление аккумулирования энергии. При наличии равновесия и спокойствия реакции на внешние волны не сопровождаются утечкой силы. Это и будет проявлением качества сдержанности. Любой вопрос можно ответить. Можно выполнить то, что требует жизнь. Ответствовать на внешние воздействия можно – но не дозволять астралу выходить из состояния равновесия. И тогда, и только тогда, качество сдержанности будет уявленным полным. Астрал яро стремится необузданно реагировать на всё, нарушая равновесие микрокосма. Все движения в астральном проводнике надо привести к молчанию. Что бы ни приходилось делать и как бы ни поступать, астрал можно заставить замолкнуть – Ведите себя так, как будто бы все происходящее с вами касается не вас, а другого, совершенно постороннего человека, а вы лишь смотрящий со стороны. Из мыслей, из слов, из поступков стремитесь изъять эмоциональное начало кармического порядка. Астрал – это расточитель огненной силы. Сдержанность есть обуздание астрала и сохранение огненной энергии внутри человека. Электромагнитная батарея аппарата человеческого заряжается тогда положительно, накапливая огненную мощь. Если сказать что-либо важное в равновесии полном или же обуреваемым несдержанными уявлениями астрала, то в первом случае воздействие на окружающих будет неизмеримо сильнее, чем во втором. Кто не владеет собою и не может себя сдерживать – тем владеет кто угодно и что угодно, но только не он сам. Кто не владеет собой, тем владеют другие. Каждое невладение собой в присутствии другого человека отдает невладеющего собою во власть того, перед кем уявляется эта слабость, ибо в момент разряда энергии, который сопровождает несдержанность, опустошенным и незащищенным становится человек для любого воздействия, Нездержанность делает его жертвой, беззащитной и слабой, и отдает во власть любому влиянию именно в эту минуту полной разрядки энергии огненного аппарата. И тогда снова требуется время, чтобы ее накопить. Оберечь себя и защититься можно лишь сдержанностью, то есть владением собою. Аккумулируя силу и сохраняя ее, можно не опасаться вреда от внешних влияний. Толкнувшись о броню Тереса, отскочат враждебные стрелы. Так сдержанность есть, лучшая самозащита. Темные силы особенно любят тотчас же воспользоваться моментом утраты равновесия и разрядки. В образовавшуюся от утечки энергии брешь они вторгаются яра, Потому будьте вдвойне осторожны и несдержанность не уявляйте. Слишком цена велика за потворство астралу. В эти моменты распущенности и слабости теряется достоинство Духа и становится человек оболочкой пустою и флюгером для чужих ветров. Унизителен момент после каждого взрыва несдержанности, и не все ли равно, большой этот взрыв или малый, если вред причинен. Учитесь явлению внутренней собранности, утверждаемой сдержанностью, как бы энергии, отданные вовне, призываются вовнутрь и собираются в кулак или ядро для спокойного ее применения. Сила водной стихии может разрушить плотину, сметая по пути все запруды, но можно ее обуздать и на работу направить и заставить служить себе с пользой великой. Энергия Духа течет, как поток. Если ее задержать и накопить в организме, волны ее можно направить до волей на любую работу, по любому заданию, но прежде надо ее накопить. Сдержанность служит плотиной для задержания и накопления огненного запаса. Аккумулирование потока энергии невозможно без уявления качества сдержанности. Мысли и чувства и эмоции не должны проявляться вовне. Если собой овладел человек, железная воля над ними, узда духа на чувствах, овладение собою пошли, Владыка.